И опять взять живым. В январе 1949 года начальником ГРУ был назначен один из талантливейших генералов, будущий маршал и начальник генерального штаба Советской Армии Захаров Матвей Васильевич. В годы войны он был начальником штаба разных фронтов и разрабатывал планы крупнейших стратегических операций, в том числе и блестящий разгром японской армии на Дальнем Востоке в 1945 году. Некоторое время Захаров не вызывал Ромашкина. Василий подумал, может быть, Кузнецов давал мне поручения по своим личным планам, а Захаров даже не знает о моем существовании. На работе в разведотделе сухопутных войск у Ромашкина был четкий распорядок с десяти до восемнадцати и домой. Иногда выезжал в войска, проверял спецподразделения. Жил он в той же комнатке, которую снимал на двоих с Мишей. Чернов улетел в Турцию, а комнату Василий оставил себе. Она была напротив проходной Министерства обороны с Гоголевского бульвара, так что не нужно было ездить из дома на службу. У Василия появилось много свободного времени, он вспомнил увлечение молодости, стал писать стихи, и поскольку был не новичок в этом деле, некоторые его вирши были опубликованы в военных изданиях в газете «Красная звезда» и журнале «Советский воин». Вечером в хорошую погоду Василий выходил погулять по Гоголевскому, Суворовскому, Тверскому бульварам, которые переходили один в другой и завершались памятником Пушкина. Несмотря на движущиеся машины справа и слева вдоль бульвара, под тенистыми деревьями все же было тише и пахло нагретой солнцем листвой. Во время вечерних прогулок Василий не раз знакомился с девушками, даже ходил с некоторыми из них в кино, но все они оказывались для него неинтересными. ссадняла рана оставшаяся в душе после потери Анны. С новыми знакомыми ему было неуютно, как-то не по себе. Ещё ни в чём не провенившись, он чувствовал свою неискренность и прерывал знакомство. Но в ГРУ его не забыли. Однажды позвонил адъютант генерала Захарова и велел прийти на следующий день утром. Захаров, полный широкоплечий, лобастый и с мясистым лицом чисто выбритый, был в форме генерала. Он встретил Ромашкина шутливым вопросом. — Здравствуй, ухажер! — А ты языков, брат, не разучился? Василий по кличке понял, генералу известно его настоящее и прошлое. — Учу этому новое поколение, товарищ генерал. Теперь практику подкрепил теорией. — Вот это хорошо. — ты кого дорогой мой, есть для тебя работа. Нужен именно такой разведчик, как ты, которого не знают в нашем управлении? и который умеет брать языков. — Садись, поговорим. Он сел на знакомый Ромашкину, обшитый мягкой кожей диван, и усадил Василия рядом. — Опять ситуация похожа на встречу с Черняховским, — отметил про себя Василий. — Тот тоже усадил меня на диван и сел рядом. Генерал, став серьезным, сказал... У нас назревает неприятность. Один наш офицер, фамилия его Зайцев, он работает в Турции в нашем посольстве под крышей дипломата. Так вот, этот подполковник обратился в английское посольство в Турции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Мы не знаем причины, То ли он проворовался, то ли заработать хочет. Раньше в связях с зарубежными разведками не замечен. А если работал на них, какой смысл уходить? О его намерении сообщил наш осведомитель, который работает в английской контрразведке в Лондоне. Он получил запрос из Турции, как поступить с Зайцевым. Нам сообщил о нем и сказал, что может затянуть ответ на пару недель. Но сам воспрепятствовать перебежчику не сможет. Мы должны предпринять свои меры. Читатели помнят дополнительные сведения о работе Ромашкина о том, как один из руководителей британской контрразведки помогал нейтрализовать изменника Гузенко и спасти советских агентов в Лондоне. Видимо, этот же доброжелатель прислал информацию о Зайцеве. Дать указание в свое посольство в Турции об отказе перебежчика он не мог. Это навлекло бы на него подозрения. Захаров продолжал. Зайцев не знает о том, что нам известно о его намерениях. Он ждет ответа от англичан. Мы должны не допустить его ухода. В нашем распоряжении очень мало времени. Отозвать Зайцева мы не можем, он сразу поймет неладно и тут же убежит, если не к англичанам, то к американцам. Надо вывести Зайцева принудительно, но без шума. Если станет известно, пресса поднимет хай. В посольстве его брать опасно. Надо как-то выманить на конспиративную квартиру, ну, а там дело техники». Послать кого-то из работников управления нельзя, потому что Зайцев может знать его в лицо. Он одно время работал у нас здесь. Появление нашего человека подтолкнет Зайцева к решительным действиям. Вот я и вспомнил о тебе. Ты подходишь во всех отношениях. Вывезем мы Зайцева на советском корабле, их много бывает в Стамбульском порту, капитан получит необходимые указания — Но как взять этого Зайцева? Как привести на корабль? Он сейчас такой настороженный, к нему очень трудно будет подступиться. У Василия мгновенно пронеслись воспоминания из своей фронтовой практики, и особенно те случаи, когда подойти к будущему языку нельзя, и надо было его как-то выманивать на себя. Он стал рассказывать об этом Захарову. Если к нему подходы опасны, надо сделать так, чтобы он сам к нам пришел. Как это устроить? Он же на нерве живет. Любая попытка его спугнет. Когда я выходил из немецкого тыла после выполнения задания в Витебске, мне надо было перейти передний край, а в траншеи ходил часовой. К нему не подползешь, услышит Часовой ходил по траншеи туда-сюда, ему было холодно, он грелся. Вот я и пополз туда, куда он сам придет. Долго подкрадывался, но в конце концов дополз туда, куда этот фриц сам пришел, и я его снял. Куда может Зайцев сам прийти? Может, в столовую, а там ему подсыплют снотворного? Да никуда он сейчас не ходит. После работы сидит в своей квартире. Для удобства в разведработе мы арендовали для него квартиру в городе. Продукты покупают в магазине. Может быть, на квартире его взять? А если нашумим? Да не откроет дверь. Был у нас на фронте еще такой случай. Пятеро перебежчиков предварительно сговорились бежать. Ночью выскользнули из траншеи и оврагом пошли в сторону немцев, а лейтенант, командир взвода, их засек. С двумя сержантами он напрямую перебежал в нейтральную зону и затаился в кустах недалеко от немецкой колючей проволоки. Он решил взять перебежчиков живыми без кровопролития. Когда они стали выходить из оврага, лейтенант по-немецки негромко скомандовал «Хальт! Хэндехох!» Ну, беглецы подумали, что они уже у немцев, остановились, подняли руки. А лейтенант им приказывает, картавя под немца, оружие на земля! Три шага вперед, марш! Они выполнили и это. Лейтенант с сержантами забрали оружие и приконвоировали перебежчиков в свои траншеи. Утром их расстреляли. Ромашкин не сказал, что он был одним из трех расстреливаемых. Теперь он просто предлагал использовать такую уловку. Зайцев ждет ответа из английского посольства. — Вот я ему и позвоню, представлюсь англичанином, скажу все согласовано. Решение принято, приходите к нам. Сразу в посольство нельзя, приходите на конспиративную квартиру. — Из нее мы отправим вас в Лондон. Ну, а на квартире я с ним познакомлюсь, предложу выпить за удачу, а перед этим подготовлю лошадиную дозу снотворного, а потом упакую его и доставлю на машине на корабль. Генерал подумал, покачал головой. — Как в кино, как в плохом детективе. Ромашкин сказал, все гениальное просто. Он ждет ответа. Ждет. Вот я и позвоню. Конспиративные квартиры у наших разведчиков наверняка есть. По-английски я говорю хорошо, он поверит. Придет сам, куда нам надо. Лишь бы пришел. На квартире тебе помогут наши ребята. Ну, а если этот вариант не пройдет? Если он насторожится и не пойдет в ловушку, ну, тогда надо брать его в посольстве. Он же на работу приходит, вызовет его атташе в свой кабинет. Здесь мы его без шума и упакуем, а ночью вывезем на корабль. До ночи в закрытом кабинете пролежит, а я посижу с ним рядом. Оба варианта не железные но выбора у нас нет. — На месте с помощником Аташе подполковником Черновым принимайте окончательное решение по обстановке. — С самого Аташе задействовать не будем. Все-таки генерал. Неудобно заставлять генерала рот затыкать. Вы, помоложе, сами все сделаете. — В общем, тебе поручается взять еще одного языка. — Документы на тебя готовы. Вылетаешь завтра. Все необходимые распоряжения нашим товарищам в Стамбуле я дал. Возвращаешься вместе с Зайцевым на корабле. Какой именно корабль, решайте на месте. Выбирайте ближайший к отплытию. формальности с капитаном уладит посол. Есть еще одно узкое место в нашей затее. Когда вы будете ехать в порт, машину может остановить турецкая полиция. Почему? у нас же будет дипломатический номер даже если останут ничего особенного наш товарищ выпил лишнего и заснул с кляпом во рту Обижаете, товарищ генерал будем работать интеллигентно если он будет спать а я постараюсь чтобы он спал зачем же кляп захаров тоже сказал на прощание ну ни пуха ни пера и ромашкин улыбнувшись ответил — Сами знаете, товарищ генерал. На следующий день к вечеру самолет, на котором летел Ромашкин, приземлился в Стамбуле. Его встретил Миша Чернов. Они обнялись, похлопали друг друга по плечам, весело говорили какие-то ничего не значащие слова. Миша пополнел, в элегантном костюме выглядел человеком, у которого в жизни все окей. Он отвез Ромашкина на конспиративную квартиру. Предварительно долго кружил по городу, проверяя нет ли хвоста. Для Василия получилась неплохая экскурсия по Стамбулу. Зашли даже в великолепный древний храм Айя-София и в знаменитую Голубую мечеть. На квартире Михаил объяснил. — В посольстве тебе появляться не надо и для него, и для других. Твое появление вызовет нежелательные вопросы. И вообще, официальное советское посольство в столице, в Анкаре, но мы и Зайцев, в том числе, живем и работаем больше в Стамбуле. Наш подопечный сегодня был на работе, ведет себя спокойно, ни в чем не проявляет настороженности. Это естественно, разведчик он опытный, и это будет усложнять нашу с тобой задачу. Вот уж никогда не предполагал, что вместе с тобой придется брать языка. Василий подробно рассказал Чернову варианты, которые он обсуждал с Захаровым. Миша предложил начать со звонка якобы из английского посольства. Это было естественно. Зайцев ждет звонка. И приглашение на конспиративную квартиру перед вылетом в Лондон ему будет понятно. Дашь ему адрес этой квартиры. Миша подал бумажку. Здесь нам будет действовать удобно. Тихий район, отдельный вход. Запиши телефон Зайцева. Я привезу хорошее снотворное, а ты подготовишь напиток. Ты да смотри, не перепутай, а то сам уснешь. С заботой с мне поручено взять на себя. Ну, я отправился, а ты отдыхай. Харчи для тебя, выпивка и угощение для клиента в холодильнике. Завтра с утра начнем действовать. Медлить нельзя. Из английского посольства могут позвонить Зайцеву раньше нас. Давай укладывайся спать, набирайся сил. Нас ждут великие дела. Ромашкин недолго посидел у радиоприемника, слушал резкий гортанный турецкий говор, поймал и послушал новости на английском и лег спать рано утром появился чернов он был уже чисто выбрит и благоухал хорошим одеколоном у меня порядок вот тебе славный порошочек его даже не надо подсыпать на три стенки бокала и порядок свалит с ног через пару минут Корабль-грузовоз «Анадырь» отплывает в девять вечера. На грузовозе команда небольшая, пассажиров вообще нет. Василий приготовил угощение для того, чтобы выпить с Зайцевым за удачу, натер порошком бокал, посмотрел на свет, не остался ли след на стекле, пошел в туалет, выбросил бумажную салфетку, вымыл руки, Затем вместе с Михаилом сели у телефона, и Чернов, глубоко вздохнув, сказал «давай». Ромашкин набрал нужный номер. Как и было рассчитано, Зайцев еще не ушел на работу, ответил сам. Василий стал говорить по-английски. — Господин Зайцев, доброе утро. Я беспокою вас по поводу вашего обращения, помните? — Да, помню, конечно. — ответил Зайцев. — Так вот, наше руководство решило удовлетворить вашу просьбу. — Спасибо, я очень благодарю. Когда я могу прийти? — немного волнуясь, спросил Зайцев. Чтобы сообщение выглядело более заманчиво и убедительно, Ромашкин сказал. — Нам кажется необходимым немедленно отправить вас в Лондон чтобы избежать неприятностей, которые могут возникнуть для вас здесь. — Да, я с вами согласен. Тогда я приготовлю билеты на ближайший рейс. Вы захватите обязательно ваш паспорт. Мы поставим в него вашу визу, чтобы пройти формальности в здешнем аэропорту. Улетать надо очень быстро. Вы понимаете, почему? — Хорошо, я это сделаю. Теперь, нам кажется, вам не следует до отлета находиться в нашем посольстве. Лучше, если ни наши, ни ваши не будут знать, где вы находитесь. Запишите адрес, где мы вас ждем, в любое удобное для вас время. Я записываю. Ромашкин продиктовал адрес конспиративной квартиры Михаила. Я готов прибыть немедленно. — заверил Зайцев. — Будьте осторожны, не спешите. Лучше приходите во второй половине дня. Мне надо еще взять билеты, — посоветовал Ромашкин и повесил трубку. — Зачем ты его удерживал? — Пусть бы приходил прямо сейчас, — удивился Миша. — И будем с ним целый день валандаться? Придет ближе к отплытию Анадыря. Упакуем его и сразу в путь. А весь день проведем с тобой. Нам есть, чтоб вспомнить. Жаль, нельзя выпить за нашу встречу, — пожалел Чернов. Немножко можно. Давай пивком побалуемся. Такую жару ты организовал в своем Стамбуле. Мы тут будем пивом баловаться, а вдруг он не придет, что-нибудь заподозрит, не должен. Мы с ним вроде бы по-хорошему поговорили. Было полное взаимопонимание. — Нет, Вася, поеду я к его квартире. Посижу в машине на всякий случай. Послежу, как бы он в другое место не отправился. — И то верно. — Езжай, — согласился Ромашкин и добавил. — Только будь осторожен. Не сопровождай его машину, когда ко мне будет ехать. Держись подальше. Если он тебя заметит, хана всей нашей затеи. Не беспокойся. И вдруг Василий предложил. Если он придет сюда, значит, поверил? Зачем же я его усыплять буду? Скажи ему, что будем отправляться на корабле, и он сам со мной приедет в порт. А как же ты его на анадырь заведешь? Он сразу все поймет. Да, ты прав. Ну, давай не будем рисковать. Езжай, паси его от квартиры, а потом жди в машине. Я тебе дам знак, когда у меня будет все в порядке. Оказывается, просидеть в квартире в ожидании кульминационного события не так просто. Ромашкин ходил по комнатам. Включал и выключал телевизор, листал старые журналы, но время тянулось ужасно медленно. Пришла даже такая мысль, вдруг Зайцев меня где-то все же видел? Мог встретить даже не в управлении, а на футбольном матче или в театре, в ресторане, наконец, с мэри. Да и без нее бывал я в них нередко, что тогда, если он меня расколет? Это должно обязательно отразиться на его лице, и тогда... Тогда дело дойдет до рукопашной. Придется брать силы. Вот тут Миша очень пригодился бы. Но он будет ждать сигнала в машине. Лучше бы он сидел в соседней комнате. Но теперь уже не поправишь. А Зайцев тоже разведчик, человек бывалый. Приема, наверное, не хуже меня знает. «Справлюсь ли?» Звонок у входа раздался неожиданно, хотя и ждал его Василий целый день. Он открыл дверь и, улыбаясь, приветливо пригласил «Входите, я вас жду». Зайцев был средних лет, среднего роста, чернявый, как и полагалось для работы в Турции. В темных глазах его были и беспокойство, и вопрос «Входите, входите». — подбадривал Ромашкин. — Здесь вы будете в безопасности. Зайцев вошел, огляделся, протянул руку. Он хорошо говорил по-английски. — Я благодарю вас за заботливое отношение ко мне. — Вы не пожалеете. Я принес некоторые очень вас интересующие документы. Василий наращивал доверие. — Надеюсь, этих документов не хватится несколько часов которые необходимы нам до отлета в Лондон. Кстати, паспорт вы и принесли. Зайцев подал свой дипломатический паспорт. Очень хорошо. Ну что ж, господин Зайцев, предлагаю выпить бокал шампанского, обмыть успешное начало вашей новой жизни. Он пригласил гостя к столу с закусками, и спросил, шампанское, виски? Лучше виски. У меня сейчас такое состояние, Хочется чего-нибудь покрепче. А у Василия был подготовлен хрустальный фужер для шампанского. Но он не растерялся. «О, пожалуйста, у меня есть замечательная шотландская виски — Чива Срегл». Ромашкин налил виски в фужер и весело добавил — «Если в таком возбужденном состоянии, рюмочка вам не поможет». И опять-таки, чтобы окончательно избавить Зайцева от малейшего подозрения, добавил «Я от вас не отстану» и налил себе в такой же бокал из той же бутылки. Зайцев выпил одним махом, стал накладывать в тарелку закуски, но скоро почувствовал что-то неладное. Движения его становились вялыми, сознание туманилось. Он пытался что-то сказать, но с невнятным мычанием стал крениться и упал бы, если бы не поддержал его Ромашкин. Положив Зайцева на пол, Василий тут же выглянул на улицу и помахал Михаилу. Вдвоем они перенесли Зайцева на диван. Посмотрев друг другу в глаза, почему-то негромко, несмотря на то, что их никто не может услышать, прошептали «Ну, лёд тронулся полдела сделано! Поскольку времени до отплытия Анадыря было ещё много, Миша предложил — Давай, Вася, и мы по стопочке тяпнем за неплохое начало. Только ты, фужеры, не перепутай, а то свалишься, и я вас обоих до надря не волоку Темнело. Миша подогнал машину к крыльцу. Когда на улице не было ни души, вынесли тяжеленного Зайцева и посадили на заднее сиденье. Ромашкин сел с ним рядом. Чернов за руль и, спокойно, не нарушая правил движения, не превышая скорости, повел машину в порт. Подъехали к самому трапу Анадыря. Недалеко от трапа прохаживался турецкий полицейский. Надо было его как-то нейтрализовать. Василий остался в машине и наблюдал любопытную немую сцену. Чернов подошел к полицейскому, тот отдал ему честь. Михаил, не говоря ни слова, достал из кармана десятидолларовую купюру и подал ее полицейскому. Страж порядка оказался понятливый, быстро взял деньги, вскинул руку к козырьку и пошел, не оглядываясь, в сторону от трапа. Василий и Михаил подхватили Зайцева под руки и поволокли вверх по трапу. У борта ждал капитан. Он коротко бросил Вахтиному «пропустить». Ромашкин весело сказал матросу «перебрал на прощение, товарищ». «Бывает!» — так же весело ответил матрос. В каюте Василий сказал «Миша, я тебя провожать не пойду, его нельзя оставлять без присмотра ни на минуту». Не беспокойся, проснется только в Одессе. но будь здоров, приеду в отпуск, увидимся. Передай мой привет Зое Афанасьевне. Зайцев крепко спал всю ночь. Это избавило Ромашкина от неприятных разговоров с ним. В Одессе все было гораздо проще. Встретили двое в гражданском. Василий не знал. Были они из КГБ или из ГРУ, дали Зайцеву понюхать на шатыря. Он проснулся и некоторое время ничего не мог понять. Потом своим ходом, с помощью сопровождающих, но все еще не твердой походкой, спустился по трапу и сел в поджидавшую «Волгу». Прилетев в Москву, Ромашкин позвонил прямо из аэропорта по телефону, который когда-то дал ему Кузнецов. Услыхав голос Захарова, доложил ухажёр: "Вернулся, ваше поручение выполнено". "Я в курсе. Молодец, сработал чисто. Пока объявляю тебе благодарность. Продолжение будет. Но радость возвращения омрачило печальное известие, которое ожидало Василия дома. Зоя Афанасьевна, всплеснув руками, запричитала громче обычного. — Ну где вы пропадаете? Такая беда! А вас нигде найти невозможно. Я уже и на работу звонила, говорят, в командировке. — Что за командировка такая, из которой нельзя отозвать человека? Я настаивала, но они уверяли — невозможно. Что случилось, Зоя Афанасьевна? Случилось самое ужасное. Умерла ваша мама. Пришло три телеграммы. Вас ждут на похороны, а вы где-то разъезжаете. Вам нужно вылетать немедленно. Может быть, успеете, хотя прошло уже три дня. От вас ответа не было. Наверное, похоронили. Василий сразу взял такси и помчался в аэропорт. Но в этот же день рейса в Оренбург не было. Вылетел на следующий день. Он все еще не мог опомниться от тяжкой новости. Мама вроде бы не болела, не старая, умерла очень неожиданно. Но сколько она пережила из-за меня, моих бедствий, в тюрьме, в лагерях, в штрафной роте. Каждый день ждала похоронку всю войну. И дождалась одну о гибели отца. Как она жила одна после войны, Василий почти не знал. Отправлял деньги, писал письма, несколько раз приезжал в отпуск, а все остальное время она жила очень одиноко. И вот теперь ее нет. Василий опоздал. Мать похоронили друзья и соседи накануне его прилета. Ждали трое суток, но не было даже телеграммы. Терялись в догадках. Если сам Вася болен, то через кого-нибудь мог сообщить. Решили в отъезде, а ждать больше трех дней не позволяла жаркая летняя погода. Василий попросил соседку Варвару Ильиничну показать, где находится могила. Он довез подругу мамы на такси до кладбища, купил большой букет цветов и неспешно шел за пожилой женщиной по тихим дорожкам мимо крестов и памятников. Могила мамы была свежая, земля еще не просохла. На ней не было ни креста, ни надписи. Скромные букетики цветов даже не покрывали холмик. Василий вытирал слезы. Ему было жаль не только матери, но бедной ее жизни и вот этого, более чем скромного захоронения. Подождите меня здесь, Варвара Ильинична, я сейчас вернусь. Он пошел к воротам кладбища, спросил торговку цветами, у которой розы и гладиолусы были в руках и в двух ведрах, Сколько стоят все ваши цветы? — Все? — Надо подсчитать. — Считайте. Я покупаю все. И тут же подошел к другой продавщице. А ваши сколько стоят? Женщина оторопела. — Тоже все? Так вы у нее или у меня покупаете? И у нее, и у вас и вы тоже, — сказал он третий. — Идите за мной. Несите ваши цветы. Я покупаю все. Женщины неуверенно топтались на месте. а Ромашкин достал из кармана пачку денег и, показав ее, опять позвал. — Идите со мной, я хочу положить цветы на могилу мамы. Варвара Ильинична отошла в сторону, пропустив процессию цветочниц Василий брал у них цветы и раскладывал на холмике, превратив его в яркую клумбу. Затем он щедро расплатился с цветочницами, а они не ушли сразу, а постояли с ним рядом, повздыхали, похвалили между собой. Вот это сын! А Василий про себя возражал этим словам. Плохой я сын. Очень плохой. Не заботился о матери. И второй раз в жизни недоброжелательно подумал о своей профессии. Разведка лишила меня возможности жениться на любимой женщине. И мать я обижал. Жили мы врозь, как чужие. И даже похоронить не смог. Был на задании.